О чем поет в юга? Месяц спустя. Снежана находилась у себя в офисе, когда дверь без стука открылась и на пороге показался Альберт. Он зашел, кинул на снежану хмурый взгляд и сел на стул напротив. Успокоилась, надеюсь, одумалась, спросил он вместо приветствия. Снежана молчала. Очень хотела улыбнуться, но сдержалась. Ее бывший действительно верил в то, что она опять продолжит с ним тайную связь. Хотя почему он должен быть неуверенным в этом? Три раза она велась на его красивые слова, на ложь, которую он придумывал на ходу, и соглашалась на роль любовницы. «Одумалась, Альберт. В этот раз я очень хорошо подумала и решила». Тебя больше никогда не будет в моей жизни. Поэтому очень прошу тебя сейчас встать и покинуть мой кабинет. Будешь жить с уголовником? Я буду жить без тебя. Тебе достаточно знать только это. Альберт развалился на стуле и, громко вздохнув, произнес. Я не смогу без тебя. Он резко встал. Подошел к Снежане, упал перед ней на колени и, притянув к себе кресло вместе с женщиной, уткнулся в нее головой. «Люблю тебя! Не могу без тебя! Хочешь, я разведусь!» Он поднял голову, жалостливо посмотрел на Снежану и уткнулся обратно. Снежана сейчас увидела все. Его притворство, его ложь, его желание иметь ее, когда ему будет удобно. У нее как будто пелена с глаз спала, и ей все так четко открылось, казалось, что раньше картинка была черно-белая, а сейчас цветная и яркая. Даже в воздухе появилась приятная вибрация, и в голове развеялся туман от навязанных ранее миражей. Снежана погладила его по волосам, а он обрадовался, заулыбался, схватил ее руки и принялся покрывать их поцелуями. Она не противилась его реакции, и ей даже не были омерзительны его прикосновения. Ей просто было все равно. «Тебе пора», — с улыбкой сказала Снежана. «В этот раз тебе не удастся меня обхитрить, и даже если ты разведешься, я не буду с тобой». Пару секунд он отчаянно моргал, не веря ее словам но потихоньку в его глазах разгоралось понимание того, что Снежана не шутит. — Полюбила уголовника? — тихо спросил он. — Разлюбила тебя. Но домой вечером женщина опять возвращалась в плохом настроении и снова корила себя за грустные мысли. Ведь она все сделала правильно и разорвала эти болезненные отношения, которые приносили ей только разочарование. Но душе не прикажешь, ей было плохо. Возможно, от того, что Вадим не появлялся целый месяц, дочь была занята сдачей экзаменов и решением проблем с Дашей, а Лера утонула в любви. Да, именно так и сказала: Все, я утонула повязла. Знаешь, Снежок, взрослая зрелая любовь это еще хуже, чем дурацкая первая. Ведь когда у тебя нет мозгов в юности, ты любишь того, кто даже не достоин тебя. Просто потому, что у него зеленые глаза или волшебный голос, или юмор. Хотя какой может быть юмор у малолетки? Набор анекдотов и шуток ниже пояса. А когда ты взрослая женщина, то любовь совсем другая. Кроме зеленых глаз и юмора, ты ценишь такие мелочи, о которых в юности даже не знаешь. Он укрывает меня ночью одеялом, утром готовит кофе, покупает десять видов разного варенья, звонит на работу и спрашивает, обедал ли я сегодня. Это такой кайф видеть его счастливые влюбленные глаза. Взрослые, можно сказать, уже старенькие, но счастливые и влюбленные. А дрожь есть? смеясь, спросила Снежана. И дрожь и трепет из стада мурашек. Снежана была безумно счастлива за подругу и Владимира. Они ее навещали и приглашали к себе. Но, когда наступал вечер, в пустой квартире было невыносимо плохо. Ей постоянно хотелось плакать. Саша от нее отдалилась. Или это сделала Снежана? Но, видится, они стали реже. Дочь много времени проводила в квартире Даши, помогала ей с дочкой, так как муж собрал вещи и ушел из дома, подав на развод. Даша пребывала в подавленном настроении. Ее надо было успокаивать. И Саша этим занималась круглосуточно. А так как ее голова была занята совсем другим, а не учебой. Девушка снова завалила два предмета, и теперь у нее остался только один шанс за лето подтянуть их и пересдать в сентябре. Снежана злилась на дочь, ведь она платила за ее обучение большие деньги, которые бы с удовольствием потратила на другие цели. Но ей все же свои претензии не высказала. Побоялась. Их отношения и так держались на волоске. В волоске терпения снежаны. Вадим в течение этого месяца дважды попытался встретиться с Сашей. Сначала он ей позвонил, но она сбросила звонок. Тогда он написал ей сообщение. Вадим. Привет. Надо поговорить. Давай встретимся. Саша. О чем говорить? О том, что ты полюбил мою мать? Я это знаю. Дальше что? Вадим. Лучше встретиться, и я все объясню. Саша. Что все, мне все ясно. Маму я тебе не отдам, потому что ты мудак. Ищи дуру попроще и морочи ей голову. Вадим. Саша. Саша, все, отвали. Теперь я блокирую твой номер. Снижана не знала об этом и была уверена, что Вадим отказался от нее. И, скорее всего, потому, что она ему наговорила глупостей в их последнюю встречу. От этого женщине было плохо. Она начинала себя корить, а потом опять доказывала самой себе, что поступила правильно. Она все равно не может предать дочь. Но радости ей жизнь уже не приносила. И с каждым днем становилось все хуже и хуже. Она чувствовала, что никому не нужна. Обидно было то, что это случилось намного раньше, чем она предполагала. Этот месяц был очень похож на тот, который Снежана пережила после выпускного вечера, и в тот раз ее спасла беременность. В этот случилось то же самое. Два утра подряд она просыпалась с жуткой тошнотой и головокружением, в точности как в первую беременность. На второй день она купила тест и, когда узнала, что у нее будет ребенок, чуть не сошла с ума от счастья. Она безумолку благодарила Бога и улыбалась, зажимая в руке тест со счастливой новостью. Почему-то пока не захотела делиться ею даже с лучшей подругой. А Лера, как чувствовала, пришла вечером одна, без Володи, и принесла их любимую пиццу с сыром Рокфор. Настроение у нее почему-то было неважным, и Снежана сразу забеспокоилась. «Что случилось? Поссорились?» «Разочаровалась?» Валерия помотала головой. «Все то же самое, что было с Юном». «Изменил!» – воскликнула Снежана. «Нет, я имела в виду, что Вова тоже хочет ребенка». Снежана подошла к подруге и погладила ее по плечу. «Сейчас не нулевые, и способов для зачатия очень много. Можно попробовать ЭКО». «Да, я ему сразу рассказала, и про аборт в свои восемнадцать, и брак, который распался потому, что у нас не было детей». «Он не по этой причине распался», – возразила Снежанна. «Эта причина наверняка привела к измене. Хотя да, спорить не буду». «И что Володя сказал?» «Вова замечательный. Сказал, не получится, значит, встретим старость вдвоем. Но попробовать надо». — Ну вот. Чего ты раньше времени расстраиваешься? Вы всего месяц вместе. — Три недели. Тем более. Может, ты уже беременна? — засмеялась Снежана. Валерия на нее удивленно посмотрела и вдруг кивнула. — У меня уже два дня задержка. Прикинь, если я действительно уже. — Так давай проверим. Снежана побежала в спальню, принесла тесты на беременность и выложила их на стол перед подругой. — Выбирай любой. Валерия взяла фиолетовую коробочку и направилась в ванную. Снежана достала вишневое варенье и приготовила тесто на блинчике. Подруга вернулась с большими удивленными глазами и протянула Снежане тест. — Беременно! тихо прошептала она. Снежана запрыгала и захлопала в ладоши. — Вот что значит настоящий мужик с первого раза попал. «Не может быть!» Валерия схватила со стола все тесты, побежала в ванную, но быстро вернулась. «Писать больше нечем. Наливай чай!» Выглядела она все равно взволнованной и немного растерянной. Снежана быстро подала ей чашку ароматного чая и пиалку с вареньем. Они немного поболтали, Лера допила чай, взяла все тесты и снова направилась в ванную. Вышла она довольной и счастливой. «Давай свои блинчики, надо сына покормить», заявила она и уселась за барную стойку. Водрузив перед подругой тарелку с горячими блинчиками, Снежана разогрела в микроволновке пиццу и тоже положила ее перед подругой. Рвотные позывы не заставили себя долго ждать. Рокфор источал жуткий запах, от которого затошнило и Леру, и Снежану, и обе женщины рванули в туалет. Стоя на четвереньках возле белого фаянсового друга, они смотрели красными от слез глазами, пока не рассмеялись. «Вот это поворот!» — выдала Валерия и уставилась на живот подруги. «Я еще вчера узнала». «И молчала». Снежана виновато пожала плечами. «Погоди, а он от кого?» – спросила Валерия. «От Вадима». «Уверена?» «Да, с Альбертом мы всегда предохранялись». И потом, наша с ним последняя встреча была неудачной, ну, после которой я сбежала, и на следующий день начались месячные. А ночь с Вадимом была после. «Отлично! Детей лучше иметь от любимых мужчин. Расскажешь ему?» «Нет. Зачем? Я получила то, о чем мечтала. Ребенка, которому посвящу ближайшие 20 лет. А там видно будет. Саша Вадима все равно не примет. А так? Я ей скажу, что ребенок от Альберта, а Альберту скажу, что от Вадима. В общем, все довольны и счастливы. Странное у тебя счастье получается. Всех обманешь в надежде, что оно действительно наступит. Я много думала по этому поводу. Снежана села на теплый кафель и облокотилась спиной о комод. Не могу я отказаться от дочери. Никак не могу. Как представлю, что ее не будет в моей жизни, страшно становится. А Вадим? Его и не было у меня. Всего одна ночь. Я надеюсь, что смогу его забыть. Не сможешь. Твой малыш будет о нем напоминать всю жизнь. Снежана пожала плечами. Ну, пока так оставлю, а дальше видно будет. Идем, выбросим пиццу, поедим блинчики и пойдешь домой радовать Володю. Блин, в 55 стать папой, это так круто! А как я счастлива, ты бы знала! После Леры домой пришла Саша. Устала, сообщила она грустным голосом. Есть что-нибудь поесть? Блинчики только. Давай. «Я руки вымою». Саша зашла в ванную и нашла на подиуме у ванны три теста на беременность, которые забыла Лера. На кухню она ворвалась злая, как Мегера, и, тряхнув ими перед лицом матери, выкрикнула. «Что это?» Снежана спокойно ответила вопросом на вопрос. «А ты не знаешь, что это?» «Ты беременна от этого мудака!» И долго ты собиралась скрывать от меня эту новость? Сегодня узнала. И ты собираешься рожать? Никогда этому не бывать! Саша, я взрослая женщина, и позволь мне самой решать, что делать, хорошо? Снежана не на шутку разозлилась. Какое право дочь имела указывать ей, что делать, тем более в таком наглом, категоричном тоне? Он же от Вадима, да? Саша швырнула тесты на пол. — Ты отказала Альбертику больше месяца назад, а потом переспала с этим мудаком и забеременела. Снежана молчала, понимала, что сейчас нет смысла что-то говорить, да и оправдываться не хотелось. — Ты сделаешь аборт? В глазах дочери блеснула злость. — Нет, — спокойно ответила Снежана. — Я хочу этого ребенка, и я оставлю его. А ты... Или принимаешь мою позицию, или сейчас собираешь вещи и уходишь. — Куда? — испугалась Саша. — Куда посчитаешь нужным? Учиться ты не хочешь? Дочь перебила ее, выкрикнув. — Хочу, просто сейчас у меня сложное эмоциональное состояние, и я не могу сосредоточиться. — Ну вот пока у тебя такое ужасное состояние, иди работай, снимай квартиру и живи своей жизнью. «Ты что, отказываешься от меня?» «Нет, просто я поняла, что всю свою жизнь жила для кого-то. Сначала, чтобы выжить и прокормить бабушку, потом, чтобы поднять тебя, затем, чтобы выучить тебя, что, к сожалению, мне не удалось. А сейчас ты опять предлагаешь мне засунуть свои желания в задницу ради тебя. А почему? Зачем? Ты взрослая, у тебя своя жизнь». Строй ее, как знаешь и умеешь. А я хочу пожить для себя. Я ненавижу все, чем я занимаюсь. Я устала думать о том, чтобы заработать деньги и повести тебя на какой-то курорт, или устроить в крутую школу, или найти деньги, чтобы ты училась в МГУ. А потом четыре года подряд ты не сдаешь экзамены, а я продолжаю платить за все. Я устала, Саша. Хочу тихой, спокойной жизни. Не гоняться за твоей подругой и не покупать Мерседес СЛК. Я не брошу работу, конечно, но собираюсь пойти на курсы дизайна и в будущем, все же, надеюсь, буду заниматься тем, о чем всегда мечтала. А ты иди своей дорогой. Саша прищурилась, громко вдыхая и выдыхая воздух, и кивнула: Как скажешь,. Выскочив из дома, девушка уселась на скамейку и разревелась, громко вытирая рукавом рубашки слезы и прокручивая в голове слова матери. И куда ей сейчас идти? К Даше? Нет, у то и так проблем выше крыши. Она встала и поплелась к Лере.